ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗВАЛ Маргарет Тэтчер не была второстепенным партнером Рейгана, как и Тони Блэр, не является бледной копией Билла Клинтона. Неолиберальная трансформация Соединенного Королевства была не менее значительной, чем трансформация Соединенных Штатов. Конечно, во многих отношениях британцы остаются европейцами. Неравенство доходов в Великобритании несопоставимо с американским, а уровень насилия в виде убийств остается низким европейского уровня. Но в других областях Великобритания ушла незначительно дальше, чем гигант по ту сторону Атлантики. Прежде всего из-за ее небольших размеров и слабой мощи неолиберализм поставил ее в гораздо более опасное положение. У нее нет ни ресурсов, ни стратегической глубины континентальной страны. В отличие от США, ее городская структура включает не 15 агломераций с населением, превышающим 5 миллионов человек, а только одну – Лондон, где проживают 10 миллионов человек, то есть 15% населения. Одна лишь столица опасным образом поляризует общество. Франция тоже поляризована, а парижская агломерация имеет еще больший вес, ведь в ней проживает почти 16% населения страны. Но тот факт, что площадь шестиугольника в два раза больше – Франция – 551 695 квадратных километров, Великобритания – 243 610 квадратных километров – дает большую культурную автономию городам за пределами Парижского региона. Одна только Англия площадью 130 279 квадратных километров действительно невелика, она едва превышает площадь Парижского региона, которую оценивают приблизительно в 110 тысяч квадратных километров. Социально-экономическая концентрация Лондона теперь усугубляется нехваткой природных ресурсов после истощения запасов нефти в Северном море. Деиндустриализация в Великобритании была даже более выраженной, чем в других крупных странах западного мира. Если во Франции и США в 2021 году промышленная рабочая сила составляла лишь 19% трудоспособного населения, то в Великобритании только 18%. Для сравнения, 28% в Германии, 27% в Италии и 24% в Японии. Британия дошла до того, что пожертвовала своей способностью разрабатывать обычные автомобили. Они по-прежнему производятся там, но уже не являются английскими. Прежде всего, Великобритания — это страна, где финансиализация экономики достигла пика, опережая даже Соединенные Штаты. За Атлантическим океаном финансовая индустрия, как ее элегантно называют, желая скрыть то, что она практически ничего не производит, составляет 7,8% ВВП, а в Великобритании — 8,3%. Наконец, самым авантюрным аспектом британской экономической ситуации является факт, о каком говорилось в конце предыдущей главы, что у Великобритании существует дефицит торгового баланса с Соединенными Штатами, которые сами имеют дефицит торгового баланса с большей частью мира. Своей уязвимостью Британия, конечно же, обязана неолиберальной идеологии. Приватизация была доведена до абсурда, Железные дороги и водоснабжения, отрасли, которые экономисты называют естественными монополиями, были безжалостно распроданы, дерегулированы, парализованы и, что еще хуже, возвращены к своей раздробленной форме XIX века. Систематически используется аутсорсинг. При нем задачи, которые должно было выполнять государство, передаются частным компаниям. Консерваторы ввели эту практику, но в 1997 году Тони Блэр стал ее ярым приверженцем. При лейбористах государственные услуги на миллиарды фунтов стерлингов были переданы на аутсорсинг. Тюрьмы управляются частным сектором. Местные власти передают на аутсорсинг все, от жилищных пособий и налоговых услуг до уборки улиц и школ. Крупные правительственные контракты в сфере информационных технологий переданы почти исключительно частному сектору. Благотворительные организации управляют значительной частью социальных служб для пожилых людей и инвалидов.